Джек Лондон, шериф Коны «По полюбишь этот климат!» — сказал Кодорж в ответ на мой восторженный отзыв о береге Коны. «Я приехал сюда восемнадцать лет назад совсем юношей, только что окончившим колледж. И с этих пор не уезжал, разве что изредка заглядывал на родину. Предупреждаю вас, если дорого вам какое-либо местечко на земле...» Не мешкайте здесь слишком долго, а то этот уголок земного шара покажется вам всего дороже. Мы только что отобедали на широкой террасе, единственной, обращенной на север. Хотя при исключительном климате Коны это обстоятельство никакого значения не имеет. Потушили свечи, и гибкий, одетый в белое слуга японец, словно привидение, скользнул в серебристом лунном сиянии. подал нам сигары и растаял во мраке бунгало. Сквозь листву банановых пальм и деревьев лихуа я глядел вниз, туда, где за зарослями гуявы раскинулось спокойное море. Наш бунгало возвышался на тысячу футов над его уровнем. Целую неделю с тех пор, как я сошел на берег с крохотного багажного пароходика, я жил у Кедуорша, и за все это время ветер не волновал безмятежной глади моря. Правда, дули, легкие бризы, но это были самые нежные зефиры, когда-либо веявшие летом над островами. Их нельзя было назвать ветрами, то были вздохи, протяжные, легкие, благовонные вздохи отдыхающего мира. — Страна лотоса, — сказал я, — где один день похож на другой, и каждый день исполнен райского блаженства, — отвечал он. Никогда ничего не случается. Не слишком жарко, не слишком холодно. Всегда в меру. Вы обратили внимание, как дышит по очереди земля и море. Действительно, я подметил это упоительное ритмическое дыхание. Каждое утро я наблюдал, как морской ветерок, поднимаясь у берега, обвивал землю нежной струей озона и медленно уходил к морю. Играя над морем, он слегка затемнял его поверхность, И всюду виднелись длинные полосы глади, изменчивые переливчатые, струящиеся под капризными поцелуями ветра. А каждый вечер я видел, как замирало в небесном покое дыхание моря. И сквозь листву кофейных деревьев и бананов слышалось дыхание земли. "Это страна вечного штиля", сказал я. "Дует здесь когда-нибудь ветер? Дует ли по-настоящему? Вы понимаете, о чём я говорю?" Кедворш покачал головой и указал на восток. «Как он может дуть, когда его останавливает такой барьер?» Высоко вздымались громады гор Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, как будто заслоняя половину звездного неба. На высоте двух с половиной миль над нашими головами они возносили свои вершины, покрытые белым снегом, и тропическое солнце бессильно было его растопить. Бьюсь об заклад, что в тридцати милях отсюда ветер в данный момент дует со скоростью сорока миль в час. Я недоверчиво улыбнулся. Кедворш подошел к телефону на террасе. Он вызвал сначала Уэйме, потом Кахала и Хамакуа. По обрывкам разговоров я понял, что ветер дует. Налетает и сбивает с ног, да? И давно? Всего неделю? Алло, Эп, это вы? Да, да. А вы все-таки разводите кофе на берегу Хамакуа. К черту ваши щиты! Вы бы посмотрели на мои деревья!» «Ураган», — сказал он, повесив трубку и оборачиваясь ко мне. «Я всегда вышучиваю Эба и его кофе. Его плантации тянутся на пятьсот акров, и он творит чудеса со своими щитами от ветра. Но все же я не понимаю, каким образом он удерживает корни в земле. Дует ли там ветер?» Да, со стороны Хамакуа всегда дует ветер. Кахала говорит, что шхуна под двойными рифами пробивается вверх по каналу между гавайи и Мауей, и приходится трудно. «Как-то не представляешь себе этого», — неуверенно сказал я. «Неужели как-нибудь в обход сюда не может проникнуть хотя бы дуновение того ветра? Ни вздоха?» Наш береговой ветер никакого отношения к нему не имеет, ибо начинается по эту сторону Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Видите ли, земля излучает тепло быстрее, чем море, и ночью обвивает море своим дыханием. А днем земля нагревается сильнее, и тогда дышит море. Слушайте, вот поднимается дыхание земли, горный ветер. Я слышал, как, приближаясь, он мягко шелестел в кофейных деревьях. шевелил листву баобабов и вздыхал в сахарном тростнике. На террасе все еще было тихо. Затем донеслось первое дуновение горного ветра, слабо слабоароматное, душистое, пряное и прохладное, упоительно прохладное. То была ласкающая хмельная прохлада, свойственная одному только горному ветру коны. «Вы удивляетесь, что я восемнадцать лет назад влюбился в кону?» — спросил Кедворш. Теперь я не мог бы отсюда уехать. Думаю, я бы умер. Во всяком случае, это было бы ужасно. Был и еще один человек, который любил Кону так же, как и я. Пожалуй, он любил ее еще больше, так как родился здесь, на этом побережье. Он был великий человек, лучший мой друг, больше, чем брат мне. Но он уехал и не умер. Любовь, — осведомился я, — женщина. Кедворш покачал головой. И никогда он не вернется, хотя сердце его останется здесь до самой смерти. Он замолчал и поглядел вниз на береговые огни Килауая. Я молча курил и ждал. Он уже был влюблен в свою жену. Трое детей у него было, он их любил. Они живут теперь в Гонолулу. Мальчик поступает в колледж. «Какой-нибудь опрометчивый поступок?» — нетерпеливо спросил я. Он снова покачал головой. Ни в чем преступном он не был виновен, и ни в чем его не обвинили. Он был шерифом коны. «Вы хотите быть парадоксальным?» — сказал я. «Пожалуй, мои слова похожи на парадокс», — согласился он. «Это сущее проклятие». Секунду он смотрел на меня испытующе, затем неожиданно... начал рассказ. Он был прокаженным. Нет, он не родился с проказой, никто с ней не рождается, болезнь настигла его. Этот человек, да не все ли равно. Его звали Грегори Лайт. Всякий Тикамаина знает эту историю. Родом он был американец, со сложён как вожди старой Гавайи, ростом в 6 футов 3 дюйма. Чистого веса в нем было 220 фунтов, все мускулы до кости и ни на одну унцию жира. Он был самым сильным человеком, какого я когда-либо знал. Великан, атлет, бог и мой друг. А сердце и душа его были так же прекрасны, как и тело. Интересно, что бы вы делали, если бы увидели своего друга, брата, на скользком краю пропасти? Он скользит, скользит, и вы не в состоянии ему помочь. Вот так и было. Я ничего не мог поделать. Я видел, что оно надвигается, и был бессилен помочь. Боже мой, что я мог сделать? Болезнь наложила знак, зловещий и неопровержимый на его лоб. Никто не видел этого знака. Думаю, видел я один, потому что так его любил. Я не верил своим глазам. Слишком это было чудовищно. Однако знак на нем был, на лбу, на ушах. Я заметил, как припухли мочки ушей, чуть-чуть, совсем немного. Месяцами я наблюдал, надеялся, вопреки всему. Затем потемнела кожа над бровями. Такое слабое появилось пятнышко, словно легкий налет загара. Я бы и принял его за загар, но только оно иногда как-то отсвечивало, словно блеснет на секунду и угаснет. Я старался убедить себя, что это загар, но мне не удавалось. Я знал, что это значит. Никто не видел, кроме меня. Никто не подметил, кроме Стивена, колонны, но я тогда об этом не знал. Я видел, что оно надвигается, проклятие, несказанный ужас. Но думать о будущем отказывался. Я боялся, не в силах был думать и по ночам плакал. Он был моим другом. Вместе мы ловили акул на Ни и Хау, гонялись за диким скотом на Мауна-Ке и Мауна-Лоа, на ранче Картера объезжали лошадей и клеймили быков, охотились на коз в хале Акала. Он учил меня нырять и плавать в прибой. И, наконец, я почти сравнялся с ним в ловкости, а он был искуснее любого канака. Я видел, как он нырял на глубину тридцать ярдов и две минуты оставался под водой. В воде он чувствовал себя как амфибия, а по горам лазал как настоящий горец, взбираясь по тем тропинкам, где бродили дикие козы. Ничего он не боялся. Он находился на борту луги, потерпевшей крушение. Проплыл тридцать миль в тридцать шесть часов при сильном волнении. Самые страшные волны, которые нас с вами превратили бы в кашу, были ему нипочем. Он был великим человеком, человек-бог. Вместе мы пережили революцию, и оба были верноподданными романтиками. Дважды он был ранен, его приговорили к смерти, но не посмели убить такого великого человека. А он только смеялся. Впоследствии ему воздали по заслугам и назначили шерифом коны. Он был человек простой, мальчик, который так и не сделался взрослым. и мыслительные его процессы протекали просто без всяких вывертов. Он шел прямо к цели, а цель его всегда была проста. Он был сангвиник. Никогда я не встречал таких доверчивых, довольных и счастливых людей. От жизни он ничего не требовал, так как ему нечего было желать. За жизнью у него не числилось недоимок. Авансом он получил наличными сполна. Чего еще было ему желать, раз он получил такое великолепное тело, железное здоровье, иммунитет против всех обычных болезней и смиренную чистую душу? Физически он был совершенством. Ни разу в своей жизни не болел. Понятия не имело о том, что такое головная боль. Когда у меня болела голова, он глядел на меня с недоумением. А я невольно смеялся над его неуклюжими попытками мне посочувствовать. Головной боли он не понимал, не мог понять. Сангвиник — неудивительно. Мог ли он, наделенный такой чудовищной жизненной силой и невероятным здоровьем, быть иным? Приведу один пример, чтобы показать вам, как он верил в свою звезду и как оправдалась эта вера. Он был еще юнцом, мы только что встретились, когда сел играть в покер в Уэй-Луку. Среди игроков был один здоровенный немец по имени Шульц, игравший заносчиво и грубо. Ему везло, и он стал совершенно невыносим, когда Грегери Лайт вошел в игру. Первым объявил игру Шульц. Лайт принял, как и все остальные. А Шульц заставил спасовать всех. Всех, кроме Лайта. Лайту не понравился тон немца, и он, в свою очередь, объявил игру. Шульц повысил, Лайт отвечал ему тем же. Так они повышали кто кого, ставки были весьма высокие. А знаете, какие карты были у Лайта? Два короля и три маленьких трефы. То не был покер, Лайт не в покер играл. Он играл в свой оптимизм. Он не знал, какие карты на руках у Шульца, но все повышал, пока Шульц не взвыл, а у него было на руках три туза. Подумайте только. Человек с парой королей заставляет трех тузов брать прикуп. Да, Шульц потребовал две карты. Сдавал другой немец, тому же друг Шульца. Тут Лайт уже знал, что играет против трех одинаковых карт. Что же он сделал? Что бы вы сделали? Конечно, прикупили бы три карты, оставив двух королей. Но Лайт поступил иначе. Сбросил королей, оставил три маленькие трефы и прикупил две карты. Он даже не поглядел на них, а смотрел на Шульца и ждал, чтобы тот объявил игру. И Шульц объявил игру крупную. Раз у него были три туза он знал, что победит лайта, так как если лайтты держал три одинаковых карты, то во всяком случае они были меньше тузов, бедняга Шульц. Все его предпосылки были совершенно правильны. Ошибочным было лишь его заключение, что Лайт играет в покер. В продолжении пяти минут они повышали ставки, и наконец уверенность Шульца начала испаряться. А лайт до сих пор не взглянул на свой прикуп и Шульц это знал. Я видел, как он задумался, затем оживился и снова повысил ставку. Наконец не выдержал напряжения. «Стойте, Грегори», — сказал он наконец, — «я обыграл вас с самого начала, не нужно мне ваших денег. У меня на руках все равно, чтобы у вас там ни было», — перебил Лайт. «Вы не знаете, что у меня. Пожалуй, я посмотрю». Он посмотрел и повысил ставку еще на сто долларов. Опять они стали повышать по очереди. Наконец Шульц спасовал и открыл свои три туза. Лайт выложил свои пять карт. Все одной масти. В прикупе были еще две трефы. Знаете, ведь он испортил Шульца. Тот уже не мог по-прежнему играть в покер. Смелости не стало. Он начал нервничать, колебаться. Вот каков был Лайт. Быть может, этот пример даст вам возможность оценить его безграничный оптимизм. По его мнению, ему так и полагалось – преуспевать, процветать и благоденствовать. И в данном случае, как и в десятки тысяч других, уверенность его была оправдана. В том-то и дело, что он преуспевал и благоденствовал. Вот почему он ничего не боялся. Ничего не могло с ним случиться. Он это знал, ибо никогда ничего с ним не случалось. Когда погибла луга, он проплыл тридцать миль и в воде провел две ночи и день. И за это время ни на минуту не потерял надежды, ни на минуту не усомнился в спасении. Он знал, что выберется на сушу. Так он мне сам сказал, и я знаю, что это правда. Да, таков был Грегори Лайт, человек иной породы, возвышавшийся над простыми хилыми смертными, не ведавший болезней и невзгод. Он получал все, чего хотел. Жену, красавицу из семьи Корутерс он отбил у дюжины соперников. Она была ему хорошей женой, второй такой и не сыщешь. Он хотел иметь сына и получил его. Пожелал дочь и второго сына тоже получил. И дети вышли крепкие, без всяких физических недостатков, грудные клетки словно маленькие бочонки. Они унаследовали его здоровье и силу. Вот тогда-то и пришла беда. На него было наложено клеймо зверя. Целый год я наблюдал. Сердце у меня надрывалось. Но он не знал, да и никто не догадывался, кроме этого проклятого хапа-хауле Стивена Колуны. Тот знал, но я и не подозревал этого. Знал еще один человек, доктор Строубридж. Он был окружным врачом и зорко подмечал малейшие признаки проказы. Видите ли, в его обязанности входило освидетельствование подозрительных больных и отправка их на приемочную станцию в ганалулу И у Стивена Колуны наметался глаз на проказу. Болезнь свирепствовала в его семье, и четверо или пятеро его родственников были уже отправлены на Малакай. Все началось из-за сестры Стивена Колуны. Когда на нее упали подозрения, брат спровадил ее в укромное местечко раньше, чем она попала в руки доктора Строубриджа. Лайт, как шериф Коно, обязан был ее разыскивать. В тот вечер все мы собрались в Хилло, в баре Неда Остина. Когда мы вошли, Стивен Колуна был уже там. Он слегка подвыпил и настроен был сварливо. Лайт смеялся над какой-то шуткой. Здоровый, счастливый смех мальчика-великана. Колуна презрительно сплюнул. Лайт, как и все остальные, заметил это, но решил не обращать внимания. Колуна искал ссоры. Личным оскорблением он считал старание Лайта разыскать его сестру. Всячески проявлял он свое неудовольствие по поводу присутствия Лайта, но тот его игнорировал. Должно быть, Лайту было чуточку его жалко, ибо самой тяжкой обязанностью шерифа был арест прокаженных. мне очень-то приятно было врываться в дом и уводить отца, мать или ребенка, ни в чем не провинившихся, а затем отправлять их в вечную ссылку на Малакай. Конечно, это было необходимо для охраны общественного здоровья, и, думаю, Лайт первый арестовал бы родного отца, если бы возникли подозрения. Наконец, Колуна не выдержал и крикнул. «Слушайте, Грегори, вы думаете, что вам удастся разыскать Колони Уэо? Ошибаетесь?» колонания уэо так звали его сестру лайт услышав свое имя взглянул на него но ничего не ответил колонуна взбесился все время он себя взвинчивал знаете что я вам скажу закричал он вы сами попадете на молока раньше чем вам удастся затащить туда колонни уэо я вам скажу кто вы такой вы не имеете права сидеть в компании честных людей очень уж вы разболтались о своем долге много прокаженных вы отправили на молока все время зная, что место ваше там». Не раз я видел Лайта в гневе, но такой ярости еще не видывал. Как вам известно, проказы у нас не шутят. Лайт одним прыжком очутился под леколуны, вцепился ему в шею, стащил со стула и с бешенством начал его трясти, так что у полукровки зубы застучали. «Ты что хотел сказать?» — кричал Лайт. «Выплевывай живее, а то я из тебя вытряхну правду». Как вам известно, на Западе есть одна фраза, которую следует произносить с улыбкой. Так и у нас на островах, но только наша фраза касается проказы. Колуна, может, и дурной человек, но отнюдь не трус. Как только Лайт слегка разжал руку, Колуна отвечал. — Я скажу тебе правду. Ты сам прокаженный. Тут Лайт швырнул полукровку на стул, не причинив ему вреда. И от всей души расхохотался. Но смеялся он один. Заметив это, он оглядел нас всех. Я подошел к нему и старался его увести, но он не обращал на меня ни малейшего внимания. Он, словно зачарованный, смотрел на колонну, который торопливо, нервно тер себе шею, как будто пытаясь смахнуть заразу, оставленную душившими его пальцами. Это были движения непроизвольные, искренние. Лайт снова оглядел всех. медленно переводя взгляд с одного лица на другое. «О, боже мой, ребята, о, боже мой!» — сказал он. Он едва выговорил эти слова хриплым, испуганным шепотом. Страх сдавил ему горло, а я думаю, до сели он не ведал, что такое страх. Наконец его безграничный оптимизм одержал верх, и он снова рассмеялся. «Славная шутка, кто бы ее ни придумал!» — сказал он. Выпивка за мой счет. На секунду я струхнул. Только, ребята, не повторяйте этого ни с кем. Слишком это серьезно. Уверяю вас, за одну секунду я словно тысячу раз умирал. Подумал о жене, о детях и... Голос его оборвался, а полукровка, все еще потиравший себе шею, отвел глаза. Лайт был смущен и расстроен. «Джон!» — сказал он, поворачиваясь ко мне. Его веселый громкий голос звучал в моих ушах, а я не в силах был ему ответить. Слезы душили меня. К тому же я знал, что по моему лицу он может догадаться. — Джон! — повторил он, подходя ко мне. Он окликнул меня робко. Что могло быть ужаснее робости, дрожавшей в голосе Грегори Лайта? — Джон! Джон, «Что это значит?» — сказал он. А голос его звучал еще неувереннее. «Ведь это шутка, да? Джон, вот моя рука. Разве я протянул бы тебе руку, если бы был прокаженный? Разве я прокаженный, Джон?» Он протянул мне руку, и, черт возьми, чего мне было бояться? Он был моим другом. Я взял его руку, хотя сердце у меня сжалось, когда я увидел, как просветлело его лицо. «Это была шутка, Лайт», — сказал я. «Нам вздумалось над тобой подшутить. Но ты прав, такими вещами не шутят, и больше это не повторится». На этот раз он не рассмеялся, а только улыбнулся, как человек, очнувшийся от страшного сна и еще не отделавшийся от тяжелого впечатления. «Ну ладно», — сказал он. «Не повторяйте, я позабочусь о выпивке». «Должен признаться, ребята, что вы меня на минутку опустили в самое пекло. Посмотрите, как я вспотел!» Он вздохнул, вытер потный лоб и двинулся к стойке. «Это не шутка!» — резко сказал Колуна. Я бросил на него убийственный взгляд и готов был пристукнуть его на месте, но не посмел ни заговорить, ни ударить. Это только ускорило бы катастрофу, а я лелеял еще безумную надежду как-нибудь ее предотвратить. «Да, не шутка», — повторил Колуна. «Грегори Лайт, вы прокаженный и не имеете права прикасаться к телу честных людей, к чистому телу честных людей». Тут Грегори вскипел. Шутка зашла слишком далеко. «Перестань, Колуна!» «Говорю тебе, перестань, а не то я тебя поколочу!» «Сделайте бактериологическое исследование», — отвечал Колуна. «А тогда уже бейте меня до смерти, если пожелаете». да вы бы хоть в зеркало на себя поглядели. Сами увидите, как любой из нас. У вас делается львиное лицо. Смотрите, как потемнела кожа над глазами». Лайт вглядывался в зеркало, и я заметил, как дрожали у него руки. «Ничего не вижу», — сказал он наконец. Затем повернулся к Хапа -Хаоле. «У тебя черное сердце, Колуна». Я не стыжусь сознаться, что ты испугал меня, так как ни один человек не имеет права пугать другого. Я ловлю тебя на слове. Немедленно пойду и выясню этот вопрос. Пойду прямо к доктору Строу-Бриджу. А когда вернусь, берегись». Не глядя на нас, он направился к двери. «Подожди здесь, Джон», — сказал он, когда я вызвался его проводить. «Мы застыли на месте, словно призраки». «Это правда», — сказал Колуна. «Сами можете видеть». Все поглядели на меня, а я кивнул головой. Гарри Бернли поднес было стакан к губам, но тотчас же опустил его. Половину он расплескал на стойку. Губы у него дрожали, как у ребенка, готового расплакаться. Нэтт Остин рылся, доставая что-то из ледника. В действительности же ничего там не искал и вряд ли сознавал, что делает. Все молчали. Губы Гарри Бернли задрожали еще сильнее. Вдруг он рассверепел и злобно ударил колуну кулаком по лицу. Тот в долгу не остался, мы и не пытались их разнять. Какое нам было дело? Пусть убивает полукровку. Колотил он его изрядно. Нас это не интересовало. Я даже не помню, когда Бернли отпустил беднягу и разрешил ему уползти. Мы все были слишком потрясены. Впоследствии доктор Строубридж рассказал мне, как это произошло. Он засиделся до позднего вечера над докладом, и в это время Лайт вошел в его кабинет. Лайт уже обрел свой оптимизм, вошел, раскачиваясь в комнату, и хотя сердился чуточку на колуну, но в себе был совершенно уверен. «Что мне было делать?» — спросил меня доктор. Я знал, что он болен. Несколько месяцев следил, как развивалась болезнь. Но ответить ему я не мог. Не в силах был сказать «да». Признаться, я не выдержал и расплакался. А он молил меня сделать бактериологическое исследование. «Отщипните кусочек кожи, доктор!» — повторил он снова. «Отщипните кусочек и сделайте исследование!» Должно быть, слезы доктора Строубриджа убедили Лайта. На следующее утро Кладина уходила в Гонолулу. Мы поймали его уже по дороге на пристань. Видите ли, он отправлялся в ганалулу чтобы явиться во врачебное управление. Мы ничего не могли с ним поделать. Слишком многих отослал он на молока и чтобы самому теперь увиливать. Мы убеждали его ехать в Японию, но он и слушать не хотел. «Должен принимать свое лекарство, ребята!» Вот все, что он нам сказал. И повторял это снова и снова. Он был одержим этой одной мыслью. Он покончил со всеми своими делами и с приемочной станции ганалулу отправился на Малакай. Там он чувствовал себя неважно. Врач, проживающий на Малакай, писал нам, что Лайт превратился в ходячую тень. Видите ли, он тосковал по жене и детям. Он знал, что мы о них заботимся, но все-таки ему было горько. Месяцев через шесть я отправился на Малакай. Я сидел по одну сторону зеркального окна, а он по другую. мы смотрели друг на друга через стекло и переговаривались с помощью так называемой разговорной трубы но я так ничего и не добился он твердо решил остаться битых четыре часа я его уговаривал и под конец выбился из сил да и пароход мой давал свистки но примириться с этим мы не могли спустя три месяца мы зафрахтовали шхуну альциона контрабандой провозившую опиум под парусами она летела как птица хозяин ее отчаянныйсорви голова за деньги готов был на все, а мы предложили ему хорошую сумму за рейс в китай он отплыл из сан-франциско а через несколько дней мы вышли в море на шлюпе то была маленькая судёнушка вместимостью в пять тонн, но мы неслись на северо восток против ветра со скоростью десять миль в час морская болезнь никогда еще мне не приходилось так сильно от нее страдать потеряв из виду землю мы встретили альциону. И мы с берлием перебрались на борт шхуны. Около одиннадцати часов вечера мы подошли к Малакай. Шхуна легла в дрейф, а мы на Вильботе пристали во время прибоя в калауао Знаете, это местечко, там умер отец Дамиан. Этот голова был храбрецом. Захватив пару револьверов, он отправился с нами. Мы пересекли полуостров, пройдя около двух миль до Калаупана. Представьте себе глухая ночь и эти поиски в посёлке среди тысячи прокажённых. Вы понимаете, если бы поднялась тревога, нас бы прикончили. Местность незнакомая тьма, хоть глаза выколи. Выскочили собаки прокажённых, стали на нас лаять, а мы, спотыкаясь, бродили вокруг, пока не заблудились. «Сорви голова», — спас положение. Он направился к первому дому, стоящему особняком. Мы заперли дверь и зажгли свет. Там было шесть прокаженных. Мы разбудили их, я обратился к ним на их языке. Мне нужен был Кокуа. Кокуа в буквальном переводе означает «помощник». Туземец, незараженный проказой, который живет в поселке и получает жалование от врачебного управления. В его обязанности входит уход за прокаженными, перевязка язв и тому подобное. Мы остались в доме, чтобы не упускать из виду его обитателей, а сорви голова, прихватив одного из прокаженных, отправился разыскивать Кокуа. Он нашёл его и под дулом револьвера заставил идти за собой. Но Кокуа оказался молодцом. голова остался сторожить дом, а Бернлия и меня Кокуа повёл к Лайту. Лайт жил один. «Я так и думал, ребята, что вы приедете», — сказал Лайт. «Не прикасайтесь ко мне, Джон. Ну что, как Нэт, Чарли и вся наша компания? Ладно, после расскажете. Теперь я готов за вами идти. «Девять месяцев я здесь прожил. Где лодка?» Мы пустились в обратный путь, а по дороге зашли за сорви головой Тем временем поднялась тревога. В домах зажигались огни, хлопали двери. Мы условились стрелять лишь в случае крайней необходимости. И когда нас задержали, мы пустили в ход кулаки и ручки револьверов. Я сцепился с одним огромным парнем и никак не мог его отогнать, хотя дважды ударил его кулаком по лицу. Мы вступили в рукопашный бой, упали и катались по земле, не выпуская друг друга. Он начал меня одолевать, как вдруг кто-то подбежал с фонарем. Тут я увидал его лицо. Как выразить словами этот ужас? То было не лицо, а какая-то стертая или стирающаяся маска. Заживо разлагающаяся плоть. Маска без носа, без губ, с распухшим уродливым ухом, свисающим на плечо. Я обезумел. А он так близко прижал меня к себе, что его ухо коснулось моего лица. Тут я потерял голову. Слишком это было ужасно. Я стал бить его револьвером. Не знаю, как это случилось, но едва я от него освободился, как он вцепился в меня зубами. Этот безгубый рот впился, присосался к моей руке. Тогда я ударил его ручкой револьвера по переносице, и зубы его разжались. Кедворш протянул руку, и при свете луны я мог разглядеть шрамы. Казалось, рука была искусана собакой. «Вы испугались?» — спросил я. Испугался. «Семь лет я ждал. Как вам известно, инкубационный период длится семь лет. Ждал здесь, в коне, и не заболел. Но в течение этих семи лет не было ни одного дня, ни одной ночи, когда бы я не думал... Не думал обо всем этом». Голос его оборвался. Он обвел взглядом купающиеся в лунном свете море и снежные вершины гор. Невыносимо была мысль потерять все это. Никогда больше не увидеть коны. Семь лет. проказа меня не тронула Но вот почему я остался холостяком. У меня была невеста. Жениться я не смел, пока не рассеялись сомнения. Она не поняла. Уехала в Соединенные Штаты и вышла замуж. С тех пор я ее не видел. Едва я разделался с прокаженным, как послышался стук копыт, словно при кавалерийской атаке. Том чался голова Он испугался переполоха и заставил прокаженных, которых сторожил в доме, оседлать четырех лошадей. Мы готовы были следовать за ним. флайт расправился с тремя кукуа, затем мы вместе освободили Бернли от парочки наседавших на него людей. А когда мы обратились в бегство, кто-то начал стрелять в нас из Винчестера. К тому времени весь поселок был на ногах. Должно быть, то был Джек маквей старший надсмотрщик на Малакай. Ну и скачка же была. Прокаженные лошади, прокаженные седла, прокаженные поводья. Тьма хоть глаза выколи. Да и дорога не из лучших. А сорви сорвиголова ездить верхом не умел, и вместо лошади у него был мул. Все-таки мы добрались до Вильбота и, отчаливая, слышали, как лошади из колоупана спускались с холма. «Вы едете в Шанхай? Загляните к Грегори Лайту. Он состоит на службе одной немецкой фирмы. Угостите его обедом, закажите вино. Дайте ему все самое лучшее, но пусть он ни за что не платит. Счет пришлите мне. Его жена и дети живут в Гонолулу, и деньги ему нужны для них, я это знаю. Большую часть жалования он посылает им, а сам живет отшельником. И расскажите ему о коне. здесь он оставил свое сердце расскажите ему всё что знаете о коне.